пусть покушает попьет вот как в гусли заиграет знай уж время наступает ты тотчас в шатер вбегай ту царевну сохватай и держи ее сильнее дозови да меня скорее я на первый твой приказ прибегу к тебе как раз и поедем досмотри да же ты гляди за ней поближе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 Ходит с гуслями в шатер и садится за прибор. так вот царь-девица! Как же в сказках говорится, — рассуждает стременной, — Что куда красна собой царь-девица? Что за дива? Это вовсе некрасиво! И бледната, -то, и тонка!»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 Тут Иванушка заплакал и рыдаючи просил, чтоб конек его простил. «Отпусти вину Ивану, я вперед уж спать не стану!» «Ну уж Бог тебя простит!» — горбунок ему кричит. «Все поправим может статься, только чур не засыпаться. Завтра рано поутру...» К златошвейному шатру приплывет опять девица, мёду сладкого напиться, если ж снова ты заснешь, Головы уж не снесешь. Тут конёк опять сокрылся, а Иван сбирать пустился Острых камней да гвоздей от разбитых кораблей Для того, чтобы колодца, если вновь ему вздремнётся.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 тоже ты, дрянная, — говорит Иван, вставая, — Ты в гореть не уйдёшь и меня не проведёшь. Тут в шатёр Иван вбегает косу длинную хватает. Ой, беги, конёк, беги, горбунок мой, помоги. В миг конёк к нему явился. Ай, хозяин, отличился. Ну, садись же поскорей, да держи её плотней.